Ловец слонов Шеф-повар лакнаувалла храпел. С каждым громогласным выдохом влажный платок, покрывавший его лицо, плавно воспарял и затем также плавно опускался. Вечерний наплыв гостей закончился, и теперь шеф-повар после скромной трапезы, состоявшей из алуматара, картошки и зеленого горошка со специями, восстанавливал силы в тишине офиса ресторана, в ожидании новой волны поздних гостей. Воздух был пропитан запахом вергинского табака, дымовой сушки и толстой сигары Черуты, которую он выкурил прежде чем устроиться в кресле Чопры. Черуты он заказывал на вес непосредственно у своего друга Анмола Мазумдара с его плантации в далеком андро Его врач запретил ему курить, но что он понимает, этот старый хрыч? Он и яйца сварить не умеет. Последние несколько дней дались Локноувальли нелегко. Мало того, что ему пришлось работать сверхурочно, чтобы приготовить потрясающий рождественский ужин, который только что подошел к концу, и все вопреки стараниям тещи Чопры, она умудрилась доставить даже больше хлопот, чем обычно, Так что вдобавок его сушеф Ромеш Гоэл, на которого он возлагал большие надежды, чуть не отрезал себе палец, обрабатывая свежего морского леща для гуанской масалы из морепродуктов от шефа. Парень в последнее время был сам не свой. У шефа закралось подозрение, что дело тут в Розе Пинто, его втором су-шефе. От него не ускользнуло, что Розе уже давно строит глазки, прыщавому Юнсу Ромешу. Воистину, ребята, должно быть, считают его слепцом. При мысли о зарождающемся романе Лакнаувалла вспомнил о собственной жене, которая покинула его десять лет назад. Покойная миссис Лакнаувалла обладала жгучим темпераментом. Он покорил эту монголорскую принцессу во время своих странствий. Околдовав ее при помощи жареных шариков Голибаджи. Тут ее пылкая натура не смогла устоять. Лакнаувала сделал свой выбор с сердцем, отказавшись от брака по договоренности, который запланировала для него семья. Он ни разу не пожалел о своем решении. Ни дня не проходило у них без ссор, но они были важным элементом их большой любви. Тридцать хороших лет и два замечательных сына. Оба женились и испарились за границей. А потом он бессильно смотрел, как ненавистный предательский рак разъедал ее, оставляя с каждым днем все меньше и меньше от женщины, которую он знал и любил со времен своей молодости. Но такова жизнь. Что толку переживать по поводу того, чем ты не в силах управлять? Дверь в офис резко распахнулась, и Лакноувалла встрепенулся от сна. Платок спланировал на пол, в то время как шеф мутным взглядом пытался разглядеть нарушителя его спокойствия. Это была Рози Пинта. — Какого черта? — Сэр, прошу вас, скорее! Хотят украсть Ганешу! Лакноувалла выскочил на заднюю веранду ресторана и увидел, как три чернорабочих кули накинули Ганеша на шею веревку и тащат его через двор. На них покрикивал полный темнокожий мужчина в темно-синем костюме сафари. Ганеша сопротивлялся как мог, упираясь ногами в землю, но его упрямо продолжали тянуть в проулок, который вел на главную улицу. На глазах уваллы начальник наклонился и ткнул Ганешу в бок электрошокером для скота. Ганеша издал вопль боли и зашелся в конвульсиях. Его задние ноги задергались в неудержимой судороги. Он начал спотыкаться, и его поволокли вглубь двора. Красная пелена заволокла шефу глаза. Он сам разразился воплем и ринулся в бой, схватив начальника за отвороты костюма. Глаза того расширились от ужаса, и он выронил электрошокер. «Я преподам тебе урок, который ты никогда не забудешь!» прорычал Лакноувалла и занес кулак. «Не бейте!» Взвизгнул мужчина Я официальное лицо! Я всего-навсего выполняю предписание припроводить этого слона в изоляцию. Только троньте меня и вас посадят. Что вы несете? Локно раскраснелся, и от непривычного напряжения его сердце отчаянно заколотилось. Краем глаза он заметил на веранде ромеша и Рози с искаженными от ужаса и волнения лицами. Мужчина порылся в нагрудном кармане, достал и развернул перед лицом и листок бумаги. «Моя фамилия — Кандвилкар. Слон напал на мальчика. Я должен отвезти его в Центр содержания животных в Пуне в соответствии с распоряжением отдела по контролю за опасными животными штата Махараштра. «Это абсурд! Ганеша и мухи не обидит!» «Это не в моей компетенции. Его смотрят специалисты!» «С божьей помощью он скоро вернется домой!» Шеф открыл было рот, но понял, что ему больше нечего возразить. «Прошу вас, сэр! Может, вы теперь отпустите мою рубашку?» Лакноувалла отпустил Кондвилкара. Толстяк отступил, достал носовой платок из кармана и с облегчением промокнул лоб. «Я должен поставить в известность Чопру!» — проревел шеф-повар. «Вы можете ставить в известность, кого вам угодно!» Тяжело дыша сказал Кондвилкар. «Но слон все равно поедет со мной!» Лакноу наклонился и поднял электрошокер. «Это останется здесь!» «Но это собственность государства!» «Тогда пусть государство придет и заберет его само!» Через двадцать минут мучений... Кули удалось затащить Ганешу в черный грузовик, на котором приехал Кондвилкар. После того как слоненка грубо затолкали в кузов, Кондвилкар захлопнул задние двери и устало прислонился к грузовику. Ганеша немедленно развернулся и начал таранить двери изнутри, однако грузовик был приспособлен для более крупных и сильных животных, чем слоненок. Локноувалло попытался еще раз позвонить Чопре но тот не отвечал. Шеф-повар в окружении сотрудников ресторана мог только беспомощно смотреть, как черный грузовик с рычанием увозит маленького слоненка, который смотрел на них через панцирную сетку с выражением глубокого отчаяния. Белый хиндустан-амбассадор, излюбленное средство передвижения правительственных чиновников на субконтиненте, Сигналя прокладывал себе путь через массу тел по Аполло-Бандер, пока не остановился в тени под воротами Индии. Задняя дверь распахнулась, и старший инспектор Максвелл Бомбертон выгрузил свое огромное тело с заднего сиденья автомобиля. Какой-то нищий, оказавшийся проворнее своих собратьев, устремился с надеждой к амбассадору, но тут же отшатнулся, когда громадный краснолицый иностранец повернулся к нему и извлек из кармана белого смокинга носовой платок так, будто это пистолет. — Черт бы побрал эту проклятую жару! — проворчал Бомбертон, промакивая лоб платком. — Сегодня Рождество! В Рождество не должно быть жарко! — Это Индия. Здесь все время жарко. Бомбертон повернулся и увидел, как отставной инспектор Ашвин Чопра ловко пробирается через вечернюю толпу туристов. — Отличный наряд, Чопра! — язвительно заметил Бомбертон. — За кого вы себя выдаете? Гарри Гудини? — Чопра осмотрел свой костюм. Он был одет в белоснежную, без единой складочки, курту, поджаму и черный жилет на пуговицах. Волосы он спрятал под серую каракулевую шапку-астраханку. Глаза скрывали очки в черной оправе. Чопра немало потрудился над своим внешним видом. Чтобы реализовать план, требовался правильный образ. Тут нужно было действовать новыми методами, которые ему пришлось освоить, когда он стал частным детективом. Несмотря на то, что поначалу он использовал их с неохотой, Он поклялся себе, что будет делать все возможное во имя правосудия. И если для этого иногда требовалось унизить себя переодеванием, что ж, так тому и быть. В конце концов, разве Безил Рэдбоун в роли Шерлока Холмса не прибегал к маскировке во время расследований? Так в «Паучихе» при помощи тюрбана и ламповой сажи он преобразился в отставного сикского военного по имени Раджни Сингх чтобы заманить в сети известную фам-фаталь. Чопра оценивающе посмотрел на усилия самого англичанина. Белый смокинг с двубортным жилетом и красным кушаком-камербандом, который с трудом сдерживал обширный живот Бомбертона. Красный галстук-бабочка, шляпа излюбленного фасона Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери, скрывающая лысину. Монокль. «Неплохо!» — скрипя сердце, согласился он, подумав про себя. «Где, интересно, Бомбертону удалось раздобыть свой наряд?» «Напомните, кого я должен изображать?» «Лорда Корнуоллиса», — заявил Чопра, в то время как Бомбертон пытался ослабить галстук. «Лорда, вы хотите меня оскорбить? Я, к несчастью, знаком со многими пэрами королевства». И должен вам доложить, Чопра, что они способны только разводить конетель по вопросам цен на рыбу за поглощение мобильных трапез в палате лордов. И вообще, от этого мартышкиного костюмчика у меня по всему телу зуд. Чопра посмотрел на часы. — Нам пора. И запомните, вам нужно все время оставаться в образе. — Есть, капитан, — проворчал Бомбертон, — наградив своего коллегу мрачным взглядом. Сердито размахивая хоботом в разные стороны и возбужденно хлопая ушами, Ганеша мерил шагами кузов грузовика. Промот Кондвелкар всем своим грузным телом развернулся на переднем сиденье, чтобы посмотреть сквозь железную решетку, отделяющую кабину от задней части. «Зря твой хозяин не заплатил мне». — угрюмо сказал он слоненку. Тогда можно было бы обойтись без этой ненужной суеты. Он покачал головой. И всегда найдется один такой. Зачем выставлять всех в черном свете, пытаясь сойти за честного? Кем он себя возомнил? Думает он, персонаж индийской мифологии, образец высокой нравственности, Раджа Харишчандра? Водитель в знак согласия кивнул и резко дернул руль влево, так что грузовик занесло на повороте, и он едва не сбил нагруженную доверху сахарным тростником тележку. — А теперь мне придется поступить против своей воли, — продолжил Кондвилкар. — Ты пойми, я не виноват. У нас просто недостаточно клеток для слонов. Он снова покачал головой. Я знаю, что ты ни слова не понимаешь из того, что я тебе говорю, но я тебе честно скажу, тебе уготована встреча с Создателем. Для таких строптивцев, как ты, у меня есть яма с негашеной известью. Не беспокойся, ты там будешь не один. Подобралась целая компания. Бешеные быки, упрямые верблюды, негодные для дела мулы. «Бывшие цирковые медведи и, конечно, слоны! Много слонов!» Водитель усмехнулся и посмотрел на Ганешу в зеркало заднего вида. Слоненок остановился и замер, как вкопанный, сосредоточившись на кондвилкаре. «Как будто он все слышит», — сказал водитель. «Слышит-то он слышит, это наверняка», — заявил кондвилкар. «Но не понимает». Ничего они не понимают, пока в последнюю секунду земля не начинает уходить из-под ног, и тут они соображают, что настал конец. Жаль, что и говорить, но правительство выделяет не так мало средств на содержание этих тварей. А если тратить их на клетки, с чем я останусь? Ведь мне тоже нужно кушать, так ведь? «Нам всем нужно кушать», — кивнул с философским видом. Водитель. Кондвилкар заерзал и полез в задний карман, откуда извлек помятую жестянку. Забрав из нее щепоть табака, он резко забил его себе в ноздри, затем глубоко забрал носом воздух, откинул голову и закрыл глаза. «Эх!» Водитель взглянул на своего начальника и снова перевел глаза на дорогу. Они оставили позади запруженные улицы Сахара, и теперь ехали через Махакальские пещеры. Это был бедный район. Чуть дальше по дороге начинались окраинные трущобы. Водитель, его звали Намдев, знал дорогу к известковой яме. Он не раз там бывал. Она находилась в недостроенном здании в заброшенной строительной зоне. Такие развалины много, где портили своим видом городской пейзаж, служа печальным напоминанием о надеждах алчных застройщиков, которые стали жертвами собственных амбиций или не смогли задобрить чиновников из градостроительного управления необходимыми взятками. На зеркале висела гирлянда из сладких лаймов и чили, талисман на счастье. Нам Дев отбивал пальцами на руле мелодию из нового болливудского блокбастера. За спиной напивающего себе поднос водителя, через железную решетку, отделяющую кабину от кузова, змеей просочилась серая петля. Резким броском Ганеша обвил тощую шею шофера хоботом и дернул, чтобы было сил. Эффект был ошеломляющим. Намдев в ужасе завопил и отпустил руль, его руки взметнулись к горлу, ноги судорожно задергались. Он случайно задел педаль газа, и грузовик рванул вперед, выделывая зигзаги поперек дороги. Пешеходы и животные бросились в рассыпную. У нищего колейки на тележке откуда ни возьмись выросли ноги, и он кинулся наутек. Два привязанных козла заблеяли в ужасе, разорвали веревки и врезались в ручную тележку, нагруженную кипами хлопка. Макака, грызущая гнилое манго на обочине дороги, бросила помятый плод, внесущийся навстречу грузовик, и с яростным воем взлетела на вершину лаймового дерева. Грузовик протаранил пирамиду из соломенных корзин и кучу гнилой растительности в половину человеческого роста, стремительно пролетел над бетонной сливной трубой, сделав несколько кульбитов, и врезался в одинокую кирпичную стену единственный сохранившийся фрагмент старинного жилища. Перевернувшись, он проехал несколько метров и остановился, наконец, в брызгах искр. Из дна торчали осколки кирпичей из разрушенной стены. На долгое мгновение воцарилась тишина, нарушаемая только легким треском, но затем ворона которую так бесцеремонно вынудили покинуть мусорную кучу, хлопая крыльями, приземлилась на выхлопную трубу грузовика и принялась бешено долбить клювом по задней правой шине. Через несколько секунд задние дверцы грузовика, бессильно повисшие на петлях, распахнулись, и показался кончик хобота. Борясь с дрожью в нетвердых ногах, Ганеша постоял немного, моргая при свете вечерних фонарей. Потом он резко тряхнул головой из стороны в сторону, словно пытаясь ее очистить. Наконец, слегка оправившись от пережитого, он резвой трусцой отправился вдоль дороги. Вслед из кабины перевернутого грузовика раздавался хор стонов. Там остались лежать Кондвилкар и Намдев, в неуклюжем нагромождении расшибленных и покореженных конечностей.